— Кстати, Карл, — повернулся Робер Квалуа, — под каким предлогом посылал вас в Аквитанию ваш брат Филипп Красивый? Помнится, вы там навели тогда отменный порядок? — В Байоне произошли в то время большие волнения. Между французскими и английскими моряками дошло до рукопашной, провелась кровь. — Так вот, — воскликнул Робер. «Давайте-ка придумаем повод для новых волнений в Байоне. Добьемся того, чтобы подданные обоих королей схватились и чуточку поубивали друг друга. Кажется, я нашел подходящее место». Он ткнул своим огромным указательным пальцем в сторону своих собеседников и продолжал. «В парижском договоре, подтвержденном при заключении мира в 1303 году, п е р е с м о т р е н н ы м законниками, в Периге в 1311 году. Было оговорено существование отдельных привилегированных сеньорий, которые, находясь на земле Аквитании, тем не менее остаются под прямой властью короля Франции. А у этих сеньорий в свою очередь имеются вассальные земли, которые тоже находятся в Аквитании. Вопрос же о том, подлежат эти земли непосредственно власти короля Франции или же герцога Аквитанского, до сих пор не решен. «Понятно?» «Понятно», — отозвался его высочество Валуа. Но его сын Филипп ничего не понял. Его большие голубые глаза моргали так беспомощно, что отец, ж а л и в ш и с ь объяснил ему. «Ну как же, сын мой?» «Вообрази, в что я отдаю тебе весь этот дворец, как бы вленное владение, но оставляю за собой право свободного пользования и распоряжения залом, где мы сейчас сидим». Однако к этому залу примыкает небольшая комнатка, в которой ведет вот та дверь. «Кто из нас двоих имеет право пользоваться этой комнатой? На ком лежит обязанность обставить ее мебелью и убирать?» И вновь обратившись к Роберу, добавил... только нужно придумать столь серьезную акцию, чтобы Эдуард не мог на нее не ответить. «Есть у нас одна сеньория, словно нарочно для этого уготованная», ответил гигант. «Это земля Сенс-Ордо в приорстве с а р л а т перегесской епархии». Вопрос о ее статусе уже обсуждался. И Филипп Красивый заключил с приором с а р л а т а договор, по которому король Франции становится совладельцем этой сеньории. Эдуард I обращался с апелляцией по этому поводу в парижский парламент. Но тот не вынес окончательного решения. Что будет делать король Англии, герцог Аквитании, если французский король, совладелец с а р л а т а предпримет постройку крепости в Сен-Сардо с тем, чтобы разместить ней крупный гарнизон, отчасти угрожающий окрестностям. Надо полагать, отдаст приказ своему сынышалю воспротивиться этому и тоже захочет разместить в сеньории гарнизон. При первой же стычке между солдатами двух королевств При первой же грубости в отношении королевского офицера Робер выразительно развел свои огромные ручищи, словно вывод напрашивался сам с собой. Его высочество в л у а весь в голубом бархате, расшитым золотом, поднялся с трона. Он уже видел себя в седле, во главе войска. Он вновь отправится в Гейн, где 30 лет назад прославил короля Франции. «Я поистине восторгаюсь вами, брат мой!» — воскликнул Филипп Валуа. «Вы, столь знатный рыцарь, знаете юридические тонкости не хуже легистов!» «Ба, брат мой, да было бы вам известно, в том нет заслуги с моей стороны. Не по влечению сердца мне пришлось изучать так основательно все обычаи Франции и решения парламентов. В этом повинна моя тяжба из-за графства Артуа». «Но поскольку до сих пор мне эти знания ни разу не сослужили службы, пусть они помогут хотя бы моим друзьям», — добавил Робер, слегка склоняясь перед Роджером Мортимером, словно все это затевалось исключительно ради него.